«Часть третья. Ты считаешь, что это солидно?» «Очень классно получилось. Сама не ожидала». «На кого я теперь похож?» «На модного техника. Ты уверена?» «Да». После того, как меня обрел медик на ферме, волосы отросли. «А теперь они опять стали короткими». «Ладно. Будем считать, что это модно». «Что значит, будем считать?» «Это так и есть». «Понял». Выйдя от нее, понял, что не ожидал подобного. Думал, она перекрасит меня из брюнетов блондина или что-то подобное. Но в зеленой перебор, по-моему. На платформе сел вагон и поехал в центр города, при этом заплатив за проезд. Дроиды несколько раз появлялись в вагоне, но меня не трогали. При этом многие ехали на работу, и на свет моих волос никто не обращал внимания. А вот физиономия отпугивала. Видимо, пугали шрамы на лице. Посмотрим, что будет в прокатной конторе. В прокате глайдера все прошло достаточно быстро. Мне водрузили обруч на голову и включили гипнограмму. После чего дали выпить какую-то жидкость, чтобы меня не мутило. Услуга мне обошлась в сотню кредов. На прощание сказали, что завтра я могу прийти и взять глайдер на прокат. Прокат глайдера был недешев, на мой взгляд. Самый дешевый вариант стоил 300 кредов в сутки, а большинство 500 Когда я ехал обратно, в вагон зашли двое, явно из банды. Они критически осмотрели меня с ног до головы, но ничего не сделали. Сели недалеко и стали между собой шептаться, периодически посматривая на меня. Похоже, мой вид им не нравился. С одной стороны, это было хорошо. Меня больше не воспринимали, как беглого раба. Дни, проведенные на крыше флайера, не прошли даром. Шея загорела, и следа от ошейника практически не было видно. Похоже, с этой прической я стал похож на непонятно кого. Но меня это, в принципе, мало интересовало. Пришлось выйти раньше и несколько раз проверить за собой. Только убедившись, что за мной никто не следит, вернулся в квартиру. В квартире стал наблюдать за флаерами транспортной компании. Они летали на станцию нерегулярно. Видимо, по мере заполнения. Ночь обычно проводили на складском комплексе. Всего у компании имелось три флаера. Утром улетел один, а пока меня не было, улетел еще один. Сейчас третий флайер готовился стартовать. Уже не надеясь, заглянул в свою закладку для сети и там обнаружил код доступа к Искину. Вот только когда я его ввел, уровень доступа оказался пользовательским, а не владельца. Скорее всего, у Искина была установлена специальная защита, и она не позволила получить этот доступ. Тогда вирус выслал первый доступный. Им оказался пользовательский доступ. Вот только с этим уровнем нельзя ничего сделать, кроме как получить вид к обзору с камер наблюдения. Камер здесь хватало. Почти все помещения находились под присмотром камер. У входа в каждый ангар находились охранники. Они с помощью камер присматривали за происходящим на складах и внутреннем дворе. В самих складах ничего интересного не обнаружилось. Шла обычная работа по приемке и выдаче товара. Все оказалось еще хуже, чем я думал, но решил, что стоит попробовать. Поставил будильник на планшете посреди местной ночи и лег спать. Планшет разбудил меня, как и запланировал, в три часа ночи, хотя на улице было светло. Умылся, чтобы стряхнуть остатки сна, и вышел на дело. Первым делом собрал десяток небольших булыжников. Их хватало вокруг. После проверил, чем занимаются рабы и охрана. Большинство рабов спало. Кроме четверых, они дремали у входа в ангар и в ожидании ночных клиентов. Один охранник дремал, второй вроде смотрел фильм, заняв нужную позицию так, чтобы не попадать в камеру, стал кидать булыжники в камеру, контролирующую обстановку снаружи ограды. Четвертым камнем я попал в нее, и она поменяла свое положение. Теперь, если она еще работала, то должна была показывать внутренний двор, после чего я быстро ретировался оттуда, И уже в зарослях Калгиза, активировав планшет, наблюдал за тем, что происходит внутри. Один охранник остался на месте, а второй решил проверить, что произошло с камерой. Он вышел наружу и крался вдоль забора к ней. Вскоре я его увидел без планшета. Он дошел до угла, где находилась камера, походил вокруг, посмотрел на камеру и, никого не обнаружив, вернулся обратно. Ждал, что к ним прилетит подкрепление и проверить все более тщательно... Ну, прошло около часа, а никто так и не появился. Решив, что уже можно, подошел к ограде. Искины флайеров не было в сети, а вот сами флайеры находились не очень далеко от ограды. Подойдя вплотную к ограде, послал запрос их Искинам. Отзывов не было, я расстроился, что все напрасно. Постепенно перемещаясь вдоль ограды, все-таки оказался в точке, где располагалась охранная зона флайера. И там на мой запрос поступил ответ от Искина флайера. Остальные флайеры находились немного дальше и на мои запросы не отвечали. Этот флайер сразу получил вирус, и одновременно я стал его ломать, а он активно сопротивлялся. Мне удалось захватить немного пространства, отвечающего за сеть. Смог активировать доступ в сеть и оплатил доступ в нее. Убедившись, что иским флайера теперь в сети, оставил его в покое и ушел дальше спать. Проснувшись утром, Не обнаружил флаера на месте. Похоже, он улетел на станцию. В закладке, куда вирус должен был выслать коды доступа, ничего не оказалось. В сети Искин тоже не числился. Похоже, не сработало. Камера, которую я вчера ночью повредил, заменили и уже работала. Обстановка внутри стояла рабочая, и ничто не говорило, что ночью что-то произошло. Охрана сменилась, и сейчас работали двое новых охранников – Пришлось ждать вечера, когда вернется флайер. Когда он вечером прилетел, сразу появился в сети. Похоже, ничего не заметили. Но я ошибся. Заметили, и вечером все флайеры стояли уже далеко от ограды. Впрочем, мне это было уже не важно. Вирус прислал коды доступа. К сожалению, опять оказался пользовательский уровень. Мало того, я не мог флайером управлять. Видимо, и здесь стояла специальная защита. Мог только посмотреть по камерам, что происходит в кабине, треумели снаружи. Открыть-закрыть переходные шлюзы, и на этом все. Сегодня шел шестой день, как я жил в квартире, и мне пора уходить из квартиры, но очень не хотелось. Принял последний раз душ, вернул, как было, на постели, закрыл шторы и вышел из квартиры, оплатив счета за воду и свет. Диван в квартире на втором этаже оказался совсем неудобным. И я долго не мог уснуть на нем после удобной кровати наверху. Что же, сегодня у меня основной этап проникновения внутрь. Надеюсь, у меня получится, что я задумал, хотя гипнограмма у меня развернулась еще вчера, и теперь я знал, как управлять глайдером, но это лишь в теории, и требовалось опробовать это на практике. Ведь от этого зависело многое в моем плане проникновения в транспортную компанию. В ближайшей компании по прокату глайдеров мне отказали, заявив, что понятия не имеют, изучал я гипнограмму или нет, и предложили мне изучить гипнограмму у них, заплатив им сотню за это. Мною это их предложение было отвергнуто в крайне категоричной форме, и пришлось мне отправиться в прокат, где изучал гипнограмму. Там тоже возникли проблемы. Мне не нужен был глайдер на сутки, а только на пару часов, а они не хотели мне его сдавать на столь короткий промежуток времени». Пришлось брать наполовину суток. Сначала сделал пробный полет с инструктором, вернее инструкторшей, после чего полетел сам. Ничего сложного в этом не оказалось. Все движение в городе находилось под контролем Искина. Он направлял и распределял городские потоки из глайдеров, летящих в разных направлениях и высотах. Вначале полетал над городом. Потом мне стало скучно, и я решил слетать, посмотреть, что происходит на свалке». Вылетел из города и полетел вдоль окраины города к свалке. У свалки почти ничего не изменилось. Все внизу также разбирали технику. Вот только в полях Калгиза я заметил уже знакомые мне по ферме антенны. И хотя внимательно смотрел, на самих наемников так и не заметил. Мне нужно было оружие. А я знал только одно место, где его можно взять. Пошел на посадку недалеко от лавки Изи. К моему удивлению, из кинолавки в сети я не нашел. Пришлось немного доработать вирус и идти к самой лавке. Охранная зона у из кинолавки оказалась совсем маленькой и расположена прямо под камерой наблюдения над входной дверью. В лавку заходить не стал, а когда прошел мимо лавки, нажал кнопку активации на планшете, висящем на ремешке у меня под рубашкой. За углом соседнего дома проверил планшет. Вирус был доставлен по назначению, после чего решил слетать и проверить вторую свалку. Она оказалась значительно больше той, на которой я жил раньше. Здесь не было оврага, а просто большая куча из техники. В Калгизе около нее также заметил антенны наемников. Плотно обложили. Интересно, на третьей свалке они есть? Полетел туда. Пришлось лететь больше часа. Свалка оказалась не очень большой, но охраняемой. На ее обширной территории лежали воткнувшиеся в землю остатки двух транспортников и практически голые и разрезанные остатки еще нескольких кораблей. Сверху я заметил вооруженную охрану около них, но антенн наемников здесь не было. Самих мусорщиков здесь было немного. И на еще не разобранных корпусах транспортников работали дроиды. Развернувшись над соседней фермой, полетел обратно в город. Стало понятно, что меня активно ищут, но не здесь а только на тех двух свалках. Наверняка за Дином ходит по пятам, в надежде, что я там появлюсь около него. Похоже, наемники не в курсе, кто я такой, и это знают только хозяйки. Может, подсказать им, что я хакер? Тогда они заломят за меня более высокую цену, и начнется гораздо серьезная охота на меня. Впрочем, куда уж серьезнее. И так обложили обе свалки. Похоже, они решили, что рано или поздно я туда вернусь. А вот только еще до этого я собирался покинуть свалку и улететь на станцию. Сейчас, конечно, все усложнилось, но возвращаться на свалку я точно не собираюсь. Бросив глайдер у делового центра, пошел обратно в квартиру. Прогноз погоды сегодня давал дождливую и холодную ночь, и он полностью оправдался. Ночью, как только я вылетел из чердака на угнанном глайдере, сразу ощутил это на себе в полной мере. Порывы сильного ветра... Кидали глайдер, как пушинку. Иногда сверкали молнии. Подобная погода здесь редкость. Но на ферме мне доводилось. Встречался с такой непогодой. Что же, отличная погода для смелых и решительных. Надеюсь, удача сегодня будет со мной. Пролетая над свалкой, заметил, что все мусорщики покинули овраг. Туда сейчас текались потоки воды. Посадил глайдер недалеко от лавки Изи и пошел к ней. Первый раз просто прошел мимо. Планшет при этом на груди пискнул, сообщив, что пришло сообщение. Посмотрев, что пришло, обрадовался. Пришли коды доступа к Искину, и не пользовательские. Вот только Искин оказался пуст. На нем почти ничего не было, только запись с наружной камеры наблюдения. Мои надежды не оправдались. Никаких списков товара из лавки не было. Мало того, внутренние камеры были, и это я хорошо запомнил. Но Искин не имел к ним доступ. Открыл дверь и, выдернув нож из ножен, осторожно потянул за ручку. При этом я старался сделать это очень осторожно. Но колокольчик на двери предательски дзенькнул и я замер. Любой понимает, что посреди ночи никто с хорошими намерениями не ходит. Понимая, что возможность удалетит его охрана и нужно действовать, осторожно двинулся вперед. За прилавком никого не оказалось. Перепрыгнул через него, заглянул на склад. «Странно. Никого. Может, он все-таки не здесь ночует?» Только когда я заглянул за большую кучу разных запчастей, обнаружил его. Оказалось, что почти в самом углу склада стояла кровать, и на ней безмятежно спал Лизя. Одним ударом в челюсть прервал его сон, и одеждой, которой здесь было много, связал его. Обыскав его, ничего не нашел, кроме банковского чипа. Оружия не было». На улице из-за дождя было темно, а внутри царил сумрак. Через два небольших окна помещение почти не попадал свет. Стал искать на стеллажах оружие и скафандр, подсвечивая себе планшетом. Насчет оружия я был уверен, что оно у него есть, а вот насчет скафандра нет. К сожалению, ничего подобного я не нашел. Вышел в торговый зал и продолжил искать здесь. Нашел здесь кубики синтетики, сухие пайки, бутылки с водой. В том месте, где в торговом зале стоял Изя, я обнаружил три кнопки. Для чего они, непонятно. Перерыл здесь почти все, но кроме небольшой коробочки с банковскими чипами, не нашел. Коробочку убрал в рюкзак и задумался. Дин с уверенностью говорил, что у него есть оружие. Значит, оно здесь есть. И камеры внутри тоже работали. Что-то здесь не то. Где-то здесь должно быть оружие. Стал отодвигать коробки с сухими пайками. Ничего. В углу стоял металлический ящик, в нем наложены запчасти. Вначале я рылся в нем, потом решил просто вывалить все на пол. Вот только когда я отодвинул его, под ним обнаружилась небольшая коробка. Открыв ее, я нашел, что искал. Внутри лежали два полуразобранных игольника и запасные обоймы к ним. «Отлично! Можно уходить!» Еще раз зашел на склад и бегло посмотрел, что там есть. Ничего интересного там не оказалось». И я пошел на выход, когда планшет снова пискнул. Удивленный этим обстоятельством остановился. Пришел еще один код доступа от вируса. Он почти не отличался от предыдущего. Разница только в трех последних цифрах. Ввел его Искину. Но Искин коды доступа не принял. Совсем не понимая, что за коды доступа я получил, стал копаться на Искине. Удалив запись с наружной камеры... Обнаружил, что есть и вторая копия этой записи. Искин ее отправлял куда-то. По адресу, который обнаружился в сети, находился еще один Искин. Но этот Искин находился не в этом здании, неизвестно где. Как туда происходила отправка записи с Искиной лавки, непонятно. Ведь Искин лавки не находился в сети. Когда ввел пришедшие коды, обнаружил все там. И копию записи с камеры наблюдения, и с внутренних камер. Здесь же находился список того, что было в продаже у Изи. Быстро пробежался по нему и понял, что меня в нем ничего не интересует. И скафандров у Изи не было. Впрочем, оружия в нем тоже не было. Перед уходом отключил камеры, удалил все записи за этот день и запер лавку за собой. Погода на улице поменялась, и туч на небе уже не было. Стало гораздо светлее. Следующая остановка у меня не запланирована. Мне нужен скафандр. А где его купить, я не знал. Порывшись в сети, обнаружил их продажи всего в двух местах, и оба места сейчас закрыты. Жаль. Нужно было еще вчера купить там, но не стал это делать, рассчитывая бесплатно разжиться ему изи. Что делать? Поднял голову и посмотрел наверх. Ветер гонял по небу небольшие тучи, и вроде опять собирался дождь. Жаль терять такую ночь. Кто знает, какая погода будет завтра ночью. Наверное, придется рискнуть. На обратном пути погода постоянно менялась. То налетала туча и рил дождь, то тучи расходились и было светло к огню. У меня, в принципе, было уже все равно. Промок и замерз еще, пока летел к лавке. Приземлился я среди поля и вначале немного побегал, чтобы согреться. После чего, подсвечивая планшетом, стал собирать игольники. Хорошо, что купил инструмент, и у меня теперь есть чем собирать. У Изи инструмента я не нашел. Интересно, чем он разбирал их тогда? Вообще у него имелись продажи в основном различные электронные блоки со свалки. Ему их явно приносили сами мусорщики. А значит, он цену давал лучше, чем скупщики у свалки. Дин мне здесь врал. Без проблем собрал оба игольника и проверил их. Плохо, что это были разные модели, и весили они по-разному. С двух рук стрелять одновременно неудобно. Зато я теперь вооружен не только ножом переоделся в комбинезон техника и стало сразу теплее. Он пока был сухим. Что же, можно приступать к третьей фазе – проникновению на территорию.